Глава 8. В Юрьевском университете. 16 апреля, то есть на следующий день после следствия в гостинице Перепутья, 5-6 студентов прохаживались по двору Юрьевского университета. Все они были в высоких сапогах, кожаных кушаках и кокетливо сдвинутых на бикрень пестрых шапочках. Они о чем-то оживленно разговаривали. «Щуки будут превосходные, хвастал один из них, — «сегодняшней ловли». «Килик мы купили у эзерских рыбаков. Прекрасная закуска после стаканчика кюмеля». «А ты что придумал, Зигфрид?» — спросил студент постарше. «Я позаботился о дичи», — отвечает Зигфрид. «Попробуйте только сказать, что купленные мной рябчики и глухари нехороши». Лучше моей ветчины, сырой, и копченой, лучше моих пирогов с мясом никто не едал. Советую тебе их попробовать, Карл. Останешься доволен. Ладно, сказал Карл, славно же, мы отпразднуем университетскую годовщину. Только бы эти русские не испортили нам праздника. Нам их не надо, воскликнул Зигфрид. Они что-то не в меру стали задирать носы. — Мы сумеем заставить опустить их на квинту, — проворчал Карл. — А этому их главарю, как его там зовут, Николаев, что ли? Я позбавлю Спеси. Чувствую, что нам с ним придется посчитаться. Уж очень мне хочется перед тем, как оставить университет, заставить его признать превосходство немцев, которых он так презирает. Он да его товарищ господин. Оба они презирают нас, грозно потряс кулаком по направлению двора Зигфрид. Они только и думают о господстве над нами, вскричал Карл. Мы им покажем, что значит иметь дело с немцами. Слово ⁇ «славянин» значит ⁇ раб ⁇ Это мы упомянем в своем латышском гимне и заставим их петь по-немецки, засмеялся Зигфрид. Товарищи же громко закричали. «Хо!» Таким образом, немецкая молодежь собиралась не только устроить пиршество, но и поспорить, и посчитаться с русскими студентами. Это были порядочные шалопаи, особенно пользовавшиеся большим влиянием на товарищей Карл. Кто же этот дерзкий, мстительный, неуживчивый Карл, имевший такое влияние на товарищей? Высокого роста. Рожеволосый, со злым выражением лица и глаз, он всегда был вожаком и зачинщиком. Карл, сын банкира Франца Иогансена, был на последнем курсе и через несколько месяцев должен был возвратиться в Ригу, чтобы работать вместе с отцом и дядей на их предприятии. Тоже этот русский студент Николаев, в адрес которого Карл послал несколько нелестных эпитетов. Верно читатель догадался, что это сын Дмитрия Николаева. Николаев и его товарищ Господин были соперниками Карла Иогансена и его друга Зигфрида. Древний ганзейский город Юрьев основан русскими в 1750 году. Впрочем, среди историков существует разногласие относительно года основания этого прелестного городка Прибалтийского края. Зато Юрьевский университет, несомненно, был основан в 1632 году Густавом Адольфом. В 1812 году его реформировали, и таковым он остался и сейчас. Путешественники уверяют, что Юрьев – Многим напоминает города современной Греции. Юрьевский университет делится на корпорации по национальностям, причем последние враждуют между собой. Здесь, как и в других городах Исляндии, Лифляндии и Курляндии, существует рознь между немцами и русскими. Мир и тишина господствуют в университете только в каникулярное время, когда студенты разъезжаются по домам. В заведении до 900 студентов и 72 профессора. Лекции читаются на немецком языке. Ежегодный бюджет университета составляет огромную сумму в 234 тысячи рублей. В Юрьевском университете одна из лучших университетских библиотек. Расположенный между Ригой и Петербургом Юрьев, По самому положению своему не совсем лишен и торгового значения, но торговлю захватили в свои руки исключительно немцы. Коренное население эстов составляет преимущественно класс рабочих и слуг. Юрьев расположен на живописном холме на берегу Эмбаха. Приезжие обыкновенно осматривают обсерваторию, выстроенный в греческом стиле «собор», руины готической церкви и роскошный ботанический сад. Как среди городского населения, так и среди студентов университета преобладающий элемент составляют немцы. Русских наберется всего человек пятьдесят. Во главе последних стоял Иван Николаев. Он всегда являлся как бы вожаком русских студентов во время столкновений, которых даже несмотря на посредничество ректора не всегда удавалось избежать. В то время как группа немецких студентов говорила о предстоящем празднике в одном конце двора, русские студенты в стороне толковали о том же. Среди них выделялся молодой человек ростом выше среднего, с открытым лицом, прямым взглядом, едва пробивающимися бородою и усиками. Юноша с первого же взгляда располагал к себе своим серьезным, уже озабоченным мыслью о будущем лицом. Второкурсник Иван Николаев был очень похож на свою сестру Ольгу. Как и сестра, он был серьезен и рассудителен, полон сознания долга. Когда он защищал русские интересы, он воодушевлялся и увлекал горячими речами товарищей. Господин. Был из богатой эстонской семьи. На год старше Ивана Николаева он был легкомысленнее его, любил спорт и развлечения. К Николаеву он питал искреннее чувство преданности. О чем же могла говорить молодежь, как не о предстоящем празднике? Эта мысль воодушевляла все корпорации университета. Господин, как всегда, страшно горячился, Николаеву не удалось его сдержать. «Немцы не хотят допустить нас на свой банкет», — кричал он. «Они отказались взять с нас долю при разверстке расходов. Им стыдно побрататься с нами. Хорошо же. Посмотрим, как кончится их обед». «Это, конечно, подло с их стороны», — возразил Николаев. «Но ссориться из-за такого вздора не стоит». Они хотят устроить товарищеский обед без нас. Мы можем устроить свой обед и поднять кубок в честь университета сами по себе». Но господин не унимался. Ему казалось, что примирение с таким поступком равносильно признанию своей слабости. «Ты всегда рассудителен и корректен, Николаев. Я же не могу и не хочу быть рассудительным». «По-моему...» Отношение к нам Карла Югансена и его партии прямо оскорбительно, и я этого не потерплю. «Брось ты этого немца», — отвечал Николаев, — «и не обращая внимания на его слова, скоро вы оба окончите университет, а в жизни вам едва ли придется встречаться, по крайней мере, в такой стране, где происхождение и национальность играют роль». «Очень, может быть», — согласился господин. Большое счастье — уметь владеть собою, как ты, мудрый Нестор. Но я жив не буду, если уйду отсюда, не проучив Карла Иогансена, как он того заслуживает. Полно! Не станем хоть на этот раз затевать беспричинной ссоры. «Беспричинной?» — закипятился молодой человек. «Причин тысяча! Нахальная рожа Карла, его голос, презрительный взгляд». «Важнее чиние тем, что он стоит во главе корпорации!» «Все это пустяки», — продолжал Николаев, взяв товарища под руку. «Во всем этом я не вижу достаточной причины для вызова. Если бы он нас оскорбил, тогда другое дело. Я первый заговорил бы». «А мы тебя поддержали бы», — сказали другие студенты. «Знаю», — горячился неугомонный господин, — «Удивляюсь только, как это ты, Николаев, не замечаешь, что Иогансен твой личный враг». «Что это значит, господин? У нас с немцами счеты по университету, а у тебя с Иогансеном совсем иные». Николаев прекрасно понял, на что намекал господин. В университете знали о соперничестве Югансенов с Николаевым в Риге и о предстоящей борьбе, между представителями обоих семейств на выборах. Господин был неправ, стараясь заронить искру раздора между сыновьями, напомнив об обостренных отношениях отцов. На беду он никогда не умел сдерживаться. Николаев не отвечал. Он побледнел, но сдержался и только взглянул туда, где собралась кучка немцев. — К чему говорить об этом, господин? — сказал он слегка дрогнувшим голосом. — Я никогда не затрагивал отца Карла и очень хотел бы, чтобы Карл вел себя так же по отношению к моему отцу, если же он когда-нибудь забудется. Так — Так-так, Николаев, — одобряли студенты, — господин увлекается. То, что происходит в Риге, нас не касается. Нас интересует только то, что делается в Юрьеве. «Конечно», — отозвался Николаев, стараясь вернуться к прежней теме, — «не станем раздувать пустяки и выждем дальнейший оборот дела». «Значит, по-твоему, не стоит обращать внимание на образ действия Карла Иогансена и его друзей относительно банкета? Если не последует других осложнений, мы должны игнорировать этот поступок». «Ну, хорошо», — уступил господин, недовольно покачав головой. Не знаю только, как примут такое решение, товарищи. Уверяю тебя, Николаев, они страшно возмущены. Это все твоих рук дело, господин. Нет, Николаев, достаточно одного презрительного взгляда, одного грубого слова, чтобы произвести взрыв. Это не опасно, улыбнулся Николаев. Порох не взорвется, мы его зальем пивом. Николаев один сохранял холоднокровие. Все его приятели были в сильной степени возбуждения, и едва ли можно было ожидать от них, что они последуют благоразумному совету. Как-то пройдет день, не произойдет ли скандала во время обеда. Если русские не подадут повода к ссоре, его могут подать немцы. Всего этого можно было опасаться. Ректор беспокоился не на шутку. Ему было известно, что борьба на почве политики, вернее, на почве национализма, все больше и больше обострялась среди студентов. Большинство поддерживало университетские традиции. Администрация знала, что университет — это своего рода оплот против обрусения балтийских провинций. Можно ли было предвидеть, Какие беспорядки произойдут впоследствии, во всяком случае следует остерегаться. Хотя Юрьевский университет существует давно, его могут закрыть в случае, если в нем обнаружат агитацию против русских. Поэтому ректор внимательно следил за настроением студенчества, опасались волнения и профессора. Трудно было сказать, где остановится, пустившаяся в политическую борьбу молодежь. Как ни странно, на этот раз успокоить студентов удалось не ректору, а Ивану Николаеву. Ректор не мог уговорить Карла Йогансена и его товарищей, чтобы они не исключали русских студентов из числа приглашенных на обед. Николаев добился от господина и его приятелей обещания, что они не устроят скандалы немцам. Было также решено не отвечать на немецкие песни русскими, если только немцы не будут действовать вызывающим образом. Но как можно ручаться за раскриченные вином молодые головы? Иван Николаев и его друзья решили отпраздновать годовщину университета своим кружком и как можно тише, если только никто не нарушит эту тишину извне. Наступил вечер. Лекций в этот день не было. Студенты толпились на дворе, гуляли. Каждую минуту можно было ожидать, что какой-нибудь инцидент вызовет конфликт, а затем и общее волнение. Лучше было бы, пожалуй, вовсе отменить обед, но и это могло послужить поводом к беспорядкам. В университете дело обстоит серьезнее, чем в средних учебных заведениях. Пришлось бы исключить вожаков, а это всегда является делом серьезным. До банкета оставалось 4 часа. Карл и Угансен, Зигфрид и их товарищи все еще оставались на дворе. Между студентами пронесся слух, оказавшийся, впрочем, ложный, что банкет будет отменен. Молодежь, однако, все же волновалась. Русские студенты с Николаевым во главе были гораздо спокойнее. Они держались, как всегда, в стороне и лишь изредка встречались со студентами немецкой группы. При встрече они обменивались неприязненными взглядами. Николаев казался равнодушным, зато господина он удерживал с трудом. Тот не только не избегал встречаться взглядом с Карлом Иогансеном, но не упускал случая уставиться на него, точно стараясь уколоть его своим взглядом. Достаточно было пустяшного предлога, чтобы оба противника сцепились. Но вот послышался звон колокола, приглашающего к обеду. Карл Иогансен... Шел впереди, за ним последовало несколько сот студентов. Они направились к отведенному им амфитеатру. Скоро на дворе остались только Николаев, господин и пятьдесят русских студентов, которые еще не разъехались на каникулы. Может быть, было бы лучше, если бы они разошлись по домам. Так думал и советовал товарищам Николаев, но они и слушать не хотели. Господин, а с ним и остальные русские студенты, точно приросли тут. Их точно магнитом притягивало к амфитеатру. Прошло 20 минут. Они молча прохаживались, подходили к выходившим на двор окнам зала. Чего они добивались? Хотели слышать разговор немцев, чтобы ответить в случае нанесенного им русским оскорбления? Между тем за столом послышались тосты и пение. Студенты разгорячились от выпитого вина. Они видели в окна Николаева и других отверженных, знали, что они могут их слышать, и перешли на личности. Николаев сделал последнюю попытку увести друзей. «Уйдем отсюда», — сказал он. «Нет», — ответил господин. «Нет», — повторили за ним другие. «Так вы не хотите меня слушать?» «Хотим послушать?» Что будут говорить эти пьяные немцы, если они скажут что-нибудь, что будет нам не по нутру? Ты пойдешь за нами. Слушай, господин, уйдем отсюда. Подожди, упирался тот через несколько минут. Ты и сам не уйдешь. В зале было шумно, звенели стаканы, временами слышались возгласы, хоу, звучала излюбленная немцами песня. «Гаудамус игитур, ювенесдум сумус, пост-югундам ювентутам, пост нос хабебет хумус». Смысл слов превеселый, а поются они чуть ли не на похоронный мотив. После этого только и остается петь за десертом «де профундис». Впрочем, немцы — народ серьезный. Ну вот раздался чей-то голос, о, Рига, кто тебя создал такую прекрасной? Рабство латышей, о, если бы мы могли купить когда-нибудь за деньги твои замки у немцев и заставить их плясать на раскаленных камнях. Это господин не утерпел и запел латышскую песню. За ним товарищи запели торжественный гимн «Боже царя храни». Дверь залы вдруг распахнулась. Сотня студентов высыпала на двор. Они окружили русских, среди которых стоял Николаев, тщетно старавшийся удержать товарищей возбужденных криками противников. Карл Иугансен был еще в амфитеатре, где уже не пели, а ревели, Гаудеамус Игитур чтобы заглушать русский гимн величественная мелодия которого все-таки перекрывала звуки студенческой песни, Господин и Зигфрид встретились неожиданно лицом к лицу. Неужели им суждено решить этот вопрос национального антагонизма? Или обе партии примут участие в стычке? Что если. Дело дойдет до общей схватки, ответственность падет на университет. Заслышав шум, ректор поспешил на место происшествия. Прибежало и несколько профессоров. Они пытались успокоить молодежь, но это не удалось им. Не слушал никто и ректора. Немцев прибывало все больше и больше. Наконец, они все высыпали из зала. Несмотря на свою малочисленность, Николаев и его товарищи не отступили перед угрозами неприятеля. Вдруг Зигфрид подошел к господину и выплюснул ему в лицо вино из своего стакана. Это послужило сигналом. Со всех сторон посыпались удары. Наконец, на пороге показался Карл Иогансен. Товарищи расступились перед ним, и сын банкира прошел посреди них прямо к Николаеву. Лицо Карла было спокойно, но дышало презрением. Он собирался нанести противнику новое оскорбление. Шум сменился еще более грозным молчанием. Все сознавали, что между представителями двух студенческих корпораций произойдет конфликт. Господин забыл про Зигфрида и выступил вперед навстречу Карлу. «Это касается только меня», — спокойно отстранил его Николаев. «Он был прав, говоря, что дело касалось лично его. Точно таким же образом удалил он и других товарищей, которые пытались стать между ним и Карлом. «Ты не смеешь мешать мне!» — гневно воскликнул господин — «Но я не позволю тебе вмешиваться», — решительно сказал Николаев. «Вас несколько сот, а нас всего пятьдесят», — обратился он к немцам. «Что же? Наступайте. Мы будем защищаться и погибнем, но вы-то окажетесь трусами». В ответ послышался гневный крик. Карл знаком показал, что просит слова. Наступило молчание. «Да», — сказал он. Мы были бы трусами. Пусть лучше кто-нибудь из русских выйдет на поединок! Я! Я! раздались голоса. Я выйду на поединок, сказал, выступая вперед, Николаев. Я вызываю Карла. Ты? сделал Гансен презрительный жест. Я! отвечал Николаев, назначь секундантов, Ты хочешь драться со мной на дуэли? Да. Если ты не приготовился еще, то завтра, но если хочешь, сейчас же на месте. Такие поединки не редкость среди студентов. Начальству остается одно — смотреть на них сквозь пальцы, тем более, что серьезных последствий почти никогда не бывает. На этот раз, впрочем, ввиду личной вражды между соперниками, дело могло кончиться печальнее обыкновенного. Карл скрестил на груди руки и смерил противника с ног до головы. «Ах, ты уже, кажется, выбрал и секундантов!» «Вот они!» — указал Иван на господина и другого студента. «Ты думаешь, они согласны?» «Конечно, согласны!» — воскликнул господин. «Но я-то с тобой драться не желаю!» — отрезал Карл. чего? «От того!» что с сыном разбойника на дуэли не дерутся.